Легкие, печень, почки работают превосходно, анализы мочи и крови отличные. О возрасте гениалиссимуса газеты и телевидение умалчивают, а те, кого я об этом спрашивал, Искра, Смерчев, Серомахин, только пожимают плечами, говоря, что никогда этим не интересовались и вообще количество прожитых лет для гениалиссимуса не имеет никакого значения, потому что он вечно живой.